Глава десятая. Я замерла на пороге ее квартиры, если верить адресу на бумаге, не решаясь постучаться. Никого из жильцов не встретила, поэтому даже не знаю, правильно ли все или нет. Даже если это и не она, то у меня еще есть время, чтобы найти нужную Кико. Постучалась и стала ждать, пока мне кто-нибудь откроет. Тишина. Я даже прислонила ухо к двери, чтобы удостовериться, что там никого нет. Постучалась еще раз и убедилась, что там действительно пусто. Я вышла во двор, сев на одну из лавок, и стала ждать, наблюдая за тем, кто заходит и выходит в дом, похожий на тот, в котором жила я. Признаюсь, я скучаю по квадранту, вернее, потому что он предоставлял видимость безопасности. У меня было достаточно времени за последний месяц подумать и представить себе другую жизнь. Вероятно, если бы у меня не было брата, то я бы так и продолжила жить в Архинхоле. Да, я бы думала о том, чтобы сменить его на Фрейсхолл, но... Только и думала. Никогда бы не решилась. Меня вполне устраивала жизнь за стенами. Я не из тех, кто стремится к лучшему, и уж точно не из тех смельчаков, что способны совершить безумные поступки. Нет. Я не смелая и не безумная. Но именно ради брата я готова ею стать». Провожу на лавке пару часов, а когда замерзаю, то возвращаюсь в дом и сажусь у двери Кико, подтягивая груди ноги. Надеюсь, меня не решат выгнать, на улице холодно. Подумываю о том, чтобы уйти и прийти вечером, но боюсь, что могу так упустить девушку. Прислоняюсь лбом к коленкам и прикрываю глаза, думая о разном. Мысли мечутся из стороны в сторону. Я анализирую все свои ошибки и вновь чувствую это дурацкое чувство в груди. «Боль. Да, мне больно. Из-за того, что я доверилась Зейну. Он чувствует угрызение совести? Или хоть что-то похожее?» «Возможно, у тебя еще будет шанс увидеть брата. Мне хочется нервно засмеяться, когда я вспоминаю эти его слова. Шанс, которого он почти меня лишил. Почти. Хорошо, что я не успела влюбиться в него. Хорошо, что я не сделала этого». Но все равно что-то теплое и приятное расцвело в груди в тот момент, когда мы с ним поцеловались. Даже еще раньше, когда Ликтор начал заботиться обо мне и Тоби, когда постоянно помогал и уверял в том, что все будет хорошо. И это сейчас начало увидать. Не знаю, увижу ли я его когда-нибудь, и что сделаю. В первые дни после его предательства мне хотелось убить его или как-то ранить, так как он это сделал со мной. Но сейчас я остыла. Возможно, я просто пройду мимо, сделаю вид, что мы незнакомы. Возможно, накричу на него и потребую вновь объяснений, которых, скорее всего, так и не получу. Возможно, я все таки попытаюсь причинить ему физическую боль. Я не знаю. Чувствую легкий пинок в ботинок и тут же дергаюсь, поднимая голову и встречаясь взглядом с девушкой, которой я бы дала на вид не более 25 лет. У нее карие глаза, темные, не особо длинные волосы, тонкие губы и прямой нос. А одета она в похожую на военных одежду, только ботинки обычные. Ты еще кто такая? Задает она мне вопрос и приподнимает одну из бровей. Кико? Спрашиваю у нее, поднимаясь, и на секунды в глазах девушки проскальзывает удивление в перемешку с настороженностью. Я Эйвери Рид». «Вероятно, ты меня не знаешь, но я знакома с...» «Не успеваю договорить, как Кико сокращает между нами дистанцию и закрывает мне рот». «Тихо! Теперь я поняла, кто ты! За мной!» «Выдаю лишь кивок, когда девушка оглядывается и осматривается. Кроме нас в этом плохо освещенном коридоре никого и нет. Она открывает дверь в свою комнату, и мы оказываемся внутри». Девушку уходит за перегородку, когда я так и остаюсь стоять на пороге, параллельно осматривая ее жилье. Ничего примечательного. Кико выходит через минуту с двумя пистолетами, которые убирает к себе. Тут же берет рюкзак и идет ко мне. А где твой брат? Его нет в Самервуле. Даже не спрашиваю, откуда она знает про Тоби. Теперь я точно уверена, что это та самая Кико. Я одна. Она выдает кивок и рукой указывает мне на выход. Вскоре мы оказываемся на улице, хоть я и хочу задать ей вопросы, но не решаюсь. Мы идем пешком около 30 минут, когда сворачиваем в переулок и заходим в одно из зданий со двора. Поднимаемся по лестнице на третий этаж и останавливаемся напротив очередной двери. Я прикусываю нижнюю губу, когда Кико достает из кармана ключ и открывает им ту самую дверь. Заходим внутрь. Здесь темно, и не из-за того, что солнце начало постепенно садиться, а по той причине, что окна задернуты занавесками. Глазам требуются секунды, чтобы привыкнуть. Я замечаю тени, делившуюся от противоположной стены, и различаю знакомые очертания. Маршал. Мои губы растягиваются в слабую улыбку, когда парень тоже улыбается и сокращает расстояние, чтобы обнять меня. Утыкаюсь лицом ему в грудь, и это так странно. Я помню первую нашу с ним встречу, как он хладнокровно убил человека и протянул мне платок, чтобы я вытерла с себя чужую кровь. Тогда я и подумать не могла, что наши с ним пути сойдутся и разойдутся, что это будет происходить на протяжении приличного количества времени. Я не знала, что он будет мне дорог. У меня никогда не было старшего брата, но сейчас я чувствую в груди что-то похожее. Будто у меня есть не только Тоби, младший брат. Рука маршала слегка поглаживает мой затылок, когда я слышу, как Кико закрывает дверь на тот самый ключ. Отстраняюсь и смотрю парню в глаза. «У тебя получилось! Ты добралась сюда, Эви. Выдаю слабый кивок. «А где Тоби?» Шумно сглатываю и отступаю на шаг. Он остался в анклаве. Дальше маршал предлагает присесть на диван, что я и делаю, когда парень садится рядом. Кико в это время уходит в другую комнату, так как здесь оказалось помещение больше, чем то, где я ее ждала изначально. Я рассказываю ему о том, что случилось после того, как мы разошлись. Когда заканчиваю, то вижу, как он качает головой и смотрит в одну точку. А ведь тогда маршал говорил, предупреждал, чтобы я не доверяла ликторам, а я не поверила ему. Правда, умалчиваю пока о своей просьбе. А о том, что хочу достать вакцину и обменять ее на Тоби. «Во-первых, возможно, нам и не удастся ее найти. Во-вторых, боюсь услышать отказ. Не знаю, что тогда буду делать. Красть?» «Есть идеи, как Тоби оттуда достать?» Задает вопрос Маршал. «Есть, но она кажется нереальной. Решаю не врать ему. Однако сейчас я ничего сделать не смогу, ведь даже не уверена, что Тоби там и остался». «Тогда попробуем достать сыворотку». «А дальше решим, как помочь Тоби». «Как давно ты тут, Маршал?» «Полторы недели. Кико не живет в том месте, где вы сегодня встретились. Но я просил ее приходить туда раз в день, проверять, не пришли ли вы с братом. Я верил, что у тебя получится, Эйви». «Да, получилось». Кико вновь присоединилась к нам и села в кресло напротив, начав крутить в руках нож и смотреть на меня. «Маршал много рассказывал о тебе, Эйвери!» Я молча перевела взгляд на парня, видя его спокойное выражение лица. Что он мог обо мне рассказывать? Как мы уехали из Архейнхолла и наши пути пересеклись? «Где мы?» — спросила я вместо других вопросов. «И почему ранее ты велела мне молчать?» «То, что маршал в Саммер вероятно, уже об этом знают». «Кто?» — спросила у девушки. «Все, кто желает заполучить информацию о вакцине?» Она подкинула нож в воздух и легко перехватила его за рукоятку. «А таких немало. Только ты мог вляпаться в нечто подобное, Маршал». «Это уже не важно. Нам нужен план, потому что вопрос времени, когда сюда доберутся». «Пока ты сюда добиралась, Эйви, то... Он достал из кармана листовку, которую развернул и положил на журнальный столик. «Поправка». Это оказалась не листовка, а подробная карта города. Клермонт. Нам удалось отыскать это в архивах Саммерволла. Это было сложно, но возможно. Клермонт раньше был закрытым военным городком, если верить архивам. Так же, как и тот город, где погибли Энн и Кэрол. Я думаю, что вакцина должна быть где-то здесь. Пальцами маршал указал на несколько мест в этом городе. Как только доберемся туда, то осмотрим каждое. Что-то, но мы должны будем найти. Как Том вообще оказался там? В плане, он же не мог приехать туда один, работая на кого-то вроде Сицилии, и спрятать спокойно вакцину. «Нет», – маршал покачал головой. «Они были там проездом, это единственное, что он успел мне тогда сообщить. Чтобы вдаваться в подробности, не было на это времени. Покинем квадрант завтра утром». У Кико есть автомобиль, поэтому это сократит наш дальнейший путь. Я выдала кивок. Маршалл не стал вдаваться в подробности, что он собирается делать в дальнейшем с вакциной. Вероятно, по той причине, что так и не решил. Сейчас важно добраться и действительно убедиться, что это не миф. Кико вновь отошла, но вернулась с комплектом постельного белья. У меня не так много места, поэтому кому-то из вас придется поспать на полу или разложить диван. «Я посплю на полу», — тут же отозвался маршал. «Можно разложить диван?» — предложила я, пожимая плечами и выдавая кивок парню. «Хорошо». «В холодильнике есть кое-какая еда, можете поесть, а я пойду спать. Чувствую, в ближайшее время сон мне будет только мерещиться», — сказала девушка и махнула рукой, скрывшись за другой дверью. «Как только мы остались вдвоем, маршал подошел к холодильнику и достал из него еду» которую разложил по тарелкам. Одну из них отдал мне, когда вернулся обратно. «Что думаешь, Эви? «Насчёт чего именно?» «Насчёт всего. Я вижу, как у тебя винтики крутятся. насчет вакцины, того, что с ней собираются сделать люди, которые гоняются. Для чего она нужна была Ашару, если в нем нет вируса?» «Судя по всему, он гонялся за ней давно и как-то узнал о существовании». «Ты был удивлен его тогда увидеть, да?» «Да». Маршал кивнул. «Я ожидал, что за мной кого-то пошлют, ликторов в том числе. Но увидеть тебя и его среди этих людей было очень неожиданно. Если тебя я узнал сразу, Эйви, то насчет Ашера подумал, что у меня галлюцинации. Его шрам». «В детстве его не было?» «Нет». «Мы видели его еще раньше», — напомнила ему. «В лесу? Но ты не увидел лицо Ликтора там?» «Да. А если бы увидел, то вышли бы мы тогда?» «Не уверен. Я знала бы мальчишка, и люди со временем меняются. Что именно было по вашему возвращению на базу Ликторов?» «По всей вероятности, он, Нил, так и не знает, что Ашер действовал за его спиной. Зейн ничего по этому поводу не сказал, пока вел меня к мужчине в кабинет». Маршал отложил вилку и положил одну из ладоней поверх моей руки. «Ты найдешь брата Эйви и еще встретишься с ним». «Надеюсь на это, Маршал». Я выдала очередную улыбку парню, смотря в его глаза и видя там искреннюю поддержку. Мы постепенно доели, попутно обговаривая возможные нюансы нашей дальнейшей поездки. «Если Том работал на Сицилию вместе с тем Эндрю, то как женщина вообще это допустила?» Если она хочет уничтожить вакцину, то почему позволила ее разработать? Я поделилась всеми предположениями с Маршалом. Возможно, она хотела ее для себя, чтобы уничтожить в себе вирус после уничтожить вакцину. Спрос на Кафаликон будет всегда без этой штуки. А обезопасить себя – это умно. Ведь бывает множество ситуаций, когда даже самые привилегированные могут лишиться Кафаликона. Возможно. Я тоже об этом думала. Это самое логичное объяснение. Маршал помог мне разложить диван. И ещё мне непонятно, что Ашер и другие ликторы собирались сделать Жан-Францем. Как бы они его убедили передать им вакцину. Судя по тому, что мы видели, то их убеждение не сработало. Да. Я даже дернулась, вспоминая то кровавое месиво. Том создал вакцину, работая с Жан-Францем. Все под контролем Сицилии. Начал подводить итог сказанному парень. «Полагаю, что об этом знали многие в правительстве. Тот, кто имеет деньги, связи и достаточное количество Кафеликона. Он Нил мог узнать от Сицилии или кого-то похожего. А Ашар, Каков бы хорош ни был Ликтор, он всего лишь Ликтор. Его не посвящают в подобные детали, а дают четкие задания. Он тоже как-то узнал, и точно не из числа последних». Раз был на несколько шагов впереди, даже опередило Нила, удивительно. Замираю с наволочкой в руках и смотрю в одну точку, когда вспоминаю события в грёзе. Бал, на котором познакомилась с Маркусом, человеком, что помог нам тогда бежать, что говорил об общих целях с ликтором. «Маркус Уорд», — произношу вслух и смотрю на маршала. «Тебе не знакомо это имя?» «Нет». «Кто это?» «Когда мы попали на торги, то после нас определили в грезу. Я упоминала об этом. Оттуда нам помог бежать этот человек. Я не знаю, кто он, но точно непростой человек». Маркус был знаком с Сицилией и даже пытался отравить ее. Он тогда говорил о невыгоде, что Ашер находился в грезе и об их общих целях. Думаю, он как-то тоже связан со всем этим. Маршал многозначительно кивнул. «Хорошо». «Это возможно. Только где этот Маркус сейчас? И мог ли Ашер с ним связаться после того, как я уехал?» Через несколько секунд, как только Маршал задал эти вопросы, то в дверь постучались. Я и парень замерли, смотря друг на друга. А из соседней комнаты тут же появилась Кико, показывая нам, чтобы мы не сдали ни звука, и спрятались за тем самым диваном. Девушка достала пистолет, спрятав его себе за пояс, и остановилась у двери, Все внутри замерло, когда я заметила, как и маршал потянулся за своим пистолетом. Тоже нужно было взять свой рюкзак из комнаты, а не идти на поиски девушки пустой. Кику повернулась к двери одной стороной, а к нам другой, кладя руку на дверную ручку, но пока не открывая засов. «Кто там?» «Раз, два, три, четыре». Выстрел прозвучал слишком резко, разрезая пространство в тишине. Я лишь увидела, как голова девушки неестественно дернулась, а кровь хлынула из виска. Ее тело с грохотом упало на пол, а дверь тут же попытались выломать. Мои глаза расширились, взгляд приклеился к уже мертвой Кико, когда раздались еще выстрелы. Она мертва. Запах пороха заполнил комнату, смешиваясь с металлическим запахом крови. Пол под ногами содрогнулся от ударов в дверь, И я знаю, что долго она не продержится. Нужно что-то сделать, но страх сковал меня по рукам и ногам. Стреляет в замок, чтобы открыть дверь. Маршал подбежал ко мне, хватая за руку и поднимая с пола, уводя в ту комнату, откуда вышла Кико. Он закрыл за нами дверь, пододвинув комод, и взял два рюкзака, один из которых вручил мне. «Эви, соберись!» Я взглянула на него, понимая, что слишком часто и шумно дышу. Ее убили, маршал!» «Знаю, дверь не выдержит, нужно уходить». «Как он может сохранять спокойствие?» Парень отдал свой пистолет, сказав, что он уже снят с предохранителя, и чтобы на улице я стреляла в крайнем случае. «Если мы привлечем внимание, то точно кто-нибудь случайно пристрелит». Дверь с треском в квартиру выбили, и я услышала, как дверной замок упал на пол. «В окно! Быстрее! Там есть пожарная лестница!» «Пожарная?» «Да, здание старой постройки». Когда я нервничаю, то могу задавать глупые вопросы. Это тоже к ним относится. Маршал приподнял створки окна, и я выглянула, видя, как тут высоко. Не зря это третий этаж. Я вылезла на тонкий бордюр снаружи и направилась в сторону лестницы, стараясь не смотреть вниз и не думать о том, какой рюкзак тяжелый. Он может в любую секунду перевесить меня. Шаги маршала послышались сзади. «Кто это может быть?» Мысли стали метаться от одной к другой, и ничего хорошего не пришло. Кто бы это ни был, он не боится быть пойманным и наказанным военными в квадранте. Только одни люди обладают неприкосновенностью, если они на задании. Ликторы. Нога соскользнула раньше, чем я успела что-то осознать. Секундная невесомость и грубая хватка за капюшон куртки, которую я успела надеть в спешке. «Осторожнее!» «Спасибо», — прошептала я, возвращая равновесие и ногу обратно. Сердце бешено начало колотиться в груди, а ноги продолжили подрагивать. Я добралась до лестницы, начав спускаться и смотреть наверх, когда холод железа обжег пальцы рук. Маршал стал спускаться следом в момент, когда из окна показалась голова неизвестного мужчины. Даже в этом плохо освещенном переулке я отличила очертания его формы. Я была права, это Ликтор. Он тут же скрылся обратно, когда увидел, что мы уже почти внизу. Спрыгнула, преодолев оставшееся расстояние до земли. «Что будем делать?» «Уходить», — проговорил маршал. «И без машины Кико. Мы не успеем до нее добраться, хотя попробовать стоит. Идем. надень капюшон». Сделала, как и сказал парень, понимая, что оставила свою кепку в той квартире. Мы сорвались на бег, петляя между переулками, которые оказались почти неосвещенными. Клянусь, я стала слышать, как нас преследуют и дышат в спину, но, оглянувшись, никого не увидела. Сколько их? Один? Два или несколько? Маршал резко свернул за угол, прижал меня к стене. Его дыхание оказалось частым и прерывистым. Я почувствовала, как сердце заколотилось в груди, словно птица, отчаянно пытающаяся вырваться на свободу. Оторвались. Тишина стала давить на уши, заставляя каждый шорох казаться предвестником неминуемой опасности. Прошло несколько томительных минут, прежде чем маршал жестом показал мне, что можно двигаться дальше. Мы продолжили свой бег, стараясь ступать как можно тише, сливаясь с тенями. Наконец нам удалось выйти на более широкую улицу, где тусклые фонари отбрасывают призрачные блики на мокрый асфальт в перемешку с тонким слоем снега. Показались первые люди, которые удивленно взглянули на нас. Пуля прошила воздух над моей головой, и я успела только пригнуться. Крики раздались с той стороны, где были те люди. Они стреляют в открытую. Оборачиваюсь, когда маршал тоже стреляет, и вижу трех ликторов. Ни один из них мне не знаком. «Парень тянет меня за руку», сворачивая за угол. «Мы пробегаем совсем немного», когда он неожиданно останавливается и велит мне спрятаться за мусорным баком. «А ты?» «Буду приманкой!» «Как только они пробегут, то стреляй по ногам и беги в обратную сторону. Я бегу пару зданий, встретимся на конце улицы». «Плохой план, учитывая мои навыки стрельбы, но выбора нет». Маршал уходит, оставляя меня одну, и я сжимаю пистолет. «Жду». Серый, коричневый, черный. Вовремя, чтобы начать перечислять цвета, но это помогает сконцентрироваться. Как только ликторы пробегают мимо, замечая лишь спину маршала и не видя меня, то я навожу пистолет и выдыхаю. Попасть в ногу бегущего человека кажется нереальным. Встаю и стреляю три раза, попадая лишь раз, и тут же один из ликторов падает на землю. Два других останавливаются, и я выстреливаю еще раз, убегая и не понимая, попало ли или нет. Один из выстрелов попадает в мусорный бак, и пуля застревает в нем, спасая меня и давая секундную фору, которой я пользуюсь и уже оказываюсь за углом здания. В ушах звенит от адреналина и собственного дыхания. Стараясь унять дрожь в руках, прямо на ходу проверяю оставшиеся патроны. Один из военных попадает в поле моего зрения совсем не вовремя. — Стоять! — кричит он, когда я замираю и ретируюсь, оборачиваясь и не видя за спиной ликторов. «Где они?» «Оружие на землю, иначе я выстрелю!» Мужчина стремительно движется в мою сторону, когда я продолжаю стоять на месте. «Это ошибка!» «Молчать!» Когда неизвестный проходит мимо входа в здание, то дверь за ним открывается, и оттуда появляется еще один ликтор. За секунду до я понимаю, что он собирается сделать, поэтому кричу мужчине. «Сзади!» Выстрел звучит слишком громко, и эхом отражается от зданий, когда ликтор перехватывает руку военного и сжимает ее, заставляя того заорать. Он наносит всего один удар, сминая череп военного, когда мои глаза расширяются. Этот такой же, как Ашер. Я стреляю первый, но ликтор прикрывается трупом военного, поэтому все мои выпущенные пули попадают в уже мертвое тело. Пули заканчиваются в тот момент, когда я замечаю ухмылку неизвестного. Пальцы его рук касаются ножа, который я замечаю, и понимаю, что у них приказ распространяется только на маршала. Им парень нужен живой. Но не я. Я разворачиваюсь и убегаю, понимая, что это глупо, и у меня нет шансов. Слеза вытекает, когда я чувствую, что моя жизнь вот-вот оборвется. Ноги несут меня вперед, прочь от тесного переулка в надежде на открытое пространство, на шанс, пусть даже мизерный. маршал появляется из-за угла так неожиданно, что я врезаюсь в него всем телом. Одна из его рук ложится мне на затылок, а второй он совершает единственный выстрел. Вздрагиваю, когда чувствую, как нож вонзается в рюкзак. Я замираю, не веря своим ощущениям. Нож глубоко заседает в ткани рюкзака, лезвие уперлось во что-то твердое. Делаю глубокий вдох, когда парень отстраняется и смотрит в мои глаза, помогая снять с себя рюкзак. «Эйви!» Мой взгляд касается этого ножа, который я тут же вынимаю, прикрывая глаза на секунду. Еще бы чуть-чуть, и все. Неожиданно маршал встает впереди меня, и я прослеживаю за его взглядом. «Ты нужен живым, так что тебе повезло!» Звучит голос Ликтора. Рядом с ним другой, Все-таки я попала только в одного. А вот насчет девчонки ничего не было сказано. Они останавливаются в десяти футах от нас. Только один держит два пистолета, направленных и на меня, и на маршала. Пойдешь добровольно, возможно, тогда мы ее отпустим живой. Не отпустят. И все мы четверо это понимаем. Чувствую напряжение, исходящее от парня. Он не опускает оружие. Внимательно наблюдая за каждым движением ликторов. Если бы это были обычные люди, то у нас еще был бы шанс. А так. Прикрываю на секунды глаза, испытывая что-то похожее на безнадежность. Открываю и отчаянно пытаюсь что-то придумать. Ничего. Придется тебя подстрелить, если ты сейчас же не опустишь оружие, говорит все тот же Ликтор. Решай скорее, маршал. Раз, два. «Машина из-за угла появляется так резко, что все мы поворачиваем головы и смотрим на то, как она с бешеной скоростью несется на ликторов. Один успевает отскочить, а второго машина сбивает. Маршал выстреливает в упавшего ликтора, когда дверь остановившегося автомобиля резко открывается, и оттуда показывается силуэт неизвестного мужчины. «Мистер Коулман, мисс Рид, скорее садитесь, пока сюда не подоспели военные и другие ликторы. Есть и другие». «Кто вы?» – спрашивает маршал, все еще стоя впереди меня. «Я работаю на мистера Уорда. Мисс Рид с ним знакома скорее». Маршал оборачивается, чтобы взглянуть на меня. Маркус работает с Сашером, но лучше они, чем другие электоры. Выдаю кивок, и мы бежим к машине, в которую тут же садимся на заднее сиденье. Мужчина вдавливает педаль газа в пол, и мы срываемся с места. «Меня зовут мистер Каллос». Представляется он, выруливая на другую улицу так резко, что машину даже повело в сторону. «Сейчас главное выбраться отсюда. За вами, мистер Коулман, послали много ликторов, что доставляет крайнее неудобства». «Мы не можем просто так покинуть квадрант», проговорила я. «Нужно же сдать браслеты». «Сможем, мисс Рид. Сделаем все в ускоренном режиме». «Где Маркус?» «Не в квадранте». Боюсь, после того, что он хотел сделать мисс Дарс, то она теперь точит на него зуб. Ему опасно появляться здесь, поэтому он послал меня. Маркус отравил тогда Сицилию. Мы стали часто сворачивать, и я совсем потеряла ориентир, где мы едем. Неожиданно вслед за нами вырулила другая машина, и мистер Каллос произнес: «У нас пополнение. Что ж, мистер Коулман, я попрошу вас достать из багажника гранатомет. Гранатомет?" Удивилась и переспросила я, думая, что ослышалась. «Да, вы когда-нибудь им пользовались, мистер Колман? «Не доводилось», — отозвался маршал, доставая гранатомет. «Поверьте, там нет ничего сложного». Дальше от мистера Калласа последовала краткая инструкция, как пользоваться этим оружием, и в нас начали стрелять сзади. Пришлось сползти вниз. «Лучше закрыть уши, мисс Рид», — посоветовал мужчина, и я послушалась когда через пару секунд маршал выстрелил. Взрыв прозвучал так громко, что сработала сирена на весь Саммервоул. «Отлично. Теперь мы точно привлекли все внимание». Я приподнялась и обернулась, видя только огонь, исходящий от машины. Адреналин бурлит в крови, смешиваясь со страхом. «Мы проехали еще немного, когда впереди я различила очертания стены квадранта и военных, собравшихся рядом». Мистер Каллас сбросил скорость, чтобы привлекать меньше внимания, будто это поможет. Ведите себя, естественно, сказал он нам, когда маршал убрал гранатомет обратно. Мы стали замедляться и подъехали с краю, когда сирена прекратилась, а часть военных куда-то убежала. Кажется, они направились в ту сторону, где осталась машина лекторов. Выходим! Мистер Каллас вылез из машины первым. И стал осматривать окрестности, словно выискивая признаки приближающейся опасности. Его движения оказались быстрыми и четкими. Каждое действие выверено до миллиметра. Видно, что он контролирует ситуацию, несмотря на всю неразбериху. Туда! Рукой мужчина указал в сторону двери, куда мы и зашли. Дальше, за считанные минуты, мы проделали все остальное. Нас встретил один из военных, который кивнул каласу и провел в отдельную комнату. Где мы сдали наши браслеты, расписались где-то. И последнее страннее всего, так как в Архенхолле подобного не было. Но вчитываться, на что я подписалась, нет времени. После мы вышли, залезая обратно в салон машины и спокойно выехали за пределы Саммер Воула. Вот так просто. Мистер Каллас едва улыбнулся, смотря в зеркало заднего вида и сталкиваясь со мной на секунды взглядами. Ему около 50, но он обладает великолепной подготовкой. Судя по тому, что мне довелось увидеть ранее. «Нам ехать около трех часов, поэтому можете поспать». «Хорошая идея. Только после произошедшего я вряд ли усну». Взглянула на маршала. «Кико. Да, погибла. Они слишком быстро нас нашли. Я полагал, что еще есть время». В его голосе промелькнула боль, и я не решилась расспрашивать его о том, насколько они были близки. «Сколько смертей в последнее время, но мы с маршалом все еще живы». Прикрыла глаза, прислушиваясь к тишине в салоне и звукам двигателя за пределами. Кажется, время замедлилось, растворилось в этом моменте. «Двигатель ровно гудит», колеса шуршат по асфальту и тонкому слою снега. «Я теряюсь во времени, но не сплю. Просто прислоняюсь лбом к окну, открывая вновь глаза и смотря на темноту». «Мы не говорим с маршалом мистеру Калласу о том, что собирались в Клермонт. Вряд ли мужчина согласился бы высадить нас где-то здесь, ведь он выполняет приказ Маркуса». «Нет, тут нужно будет уже говорить с самим Маркусом. И что он собирается делать с маршалом? А со мной?» «Как он узнал, что я тоже оказалась в Саммер -Воуля? «Пока я не знаю ответов ни на один из этих вопросов, но в скором времени это изменится».